Глава 37. «Ну, как я тебе?» Ирда вышла из-за штуры в походном костюме. Облегающая одежда, длинные сапоги и симпатичная мордашка были просто идеальны. «Пожалуй, тебе не стоит знать моих мыслей», — усмехнулся я, сидя за столом. «Неужто все так плохо?» Она сразу поникла. «Конечно нет, наоборот!» Я улыбнулся и сделал глоток из небольшой глиняной кружки. «Но ты сама сказала, что нельзя отвлекаться от дела, а твое тело...» «Вал!» — смущенно отмахнулась она. «Снова ты за свое!» «И за твое тоже!» Я хищно посмотрел на попку тифлинга, но все же нашел в себе силы побороть накатывающее желание. «Думаю, мы еще успеем почудить. Сейчас надо собираться в дорогу». «Да, моя лошадка, наверное, скучает» произнесла Ирда, присев рядом. «Мы за нее задолжали, так что придется раскошелиться». «Аки подкинул монет, так что разберемся». После бурного поднятия уровня мы немного передохнули. Заодно раскидали накопившиеся очки, коих накопилось целых двадцать штук. Хотелось бы оставить пометку самому себе на будущее, чтобы не копил их, а сразу же использовал. «Вот только как это сделать, когда меня швыряет из огня да в вполыми?» К тому же появилось новое умение – призрачная хватка, показавшаяся довольно интересным. Призрачная хватка позволяет притягиваться к призракам и удерживать их. Чем выше уровень, тем больше вероятность превратить свое тело в призрачное. Превращаться в привидение, конечно, круто, но остается неразрешенным еще один вопрос. Как я смог схватить Эйми до получения такого умения? Ответ мог быть у Аки – Но до нее еще надо добраться. Но более насущной проблемой оставался темный маг и его приспешник. Если это Зельда, то как бы не хотелось вломиться к ней прямо сейчас, позволять себе этого нельзя. Слишком опасно. Она намного сильнее меня. Отогнав шальные мысли, я окунулся в параметры. Помня неудачный спуск в яму, сразу же повысил ловкость до десятого уровня. Недолго думая, также повысил остальные пункты. Оставалось восемь свободных очков. На что же их потратить? Черт, выдохнул я. В чем дело? Обеспокоенно спросила Ирда. Да так, погряз в себе. И было от чего, ведь у меня имелось целых одиннадцать уникальных умений. И если очарование и так было прокачано выше десятки, а стравничеством помогла Зельда, то со остальными все оказалось намного сложнее. К тому же четыре вида магии, где можно было повысить уже взятые заклинания, либо получить новые. Хотя другие сферы еще не открылись, значит оставим это на потом. Так, хватит прокрастинировать, пора работать. Телекинез до пятого уровня. Ночью он мне хорошо помог. Ученик теней тоже до пятерочки. Но и взгляд Люцифера можно увеличить на один балл. Все же и это умение меня не раз выручило. Имя Вал. Уровень четырнадцатый.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 Взгляд Люцифера — 2. Призрачная хватка — 1. Магия — огонь, огненная длань — 3. Вода — мертвая вода — 3, Воздух — щит — 3. Земля — дрожь — 3. Неплохо, неплохо. Интересно, как выглядят параметры у Ирды? Я покосился на красноликую подругу, но она лишь мило улыбалась. Вот зараза. Вроде открыта, словно книга но и таит еще секреты, от чего становится еще более желанный. «Держимся стойко и не подаем вида, что что-то произошло», — в который раз повторил я, когда мы почти добрались до городских ворот. «Я помню, Вал», — улыбалась Тифлинг. «Что не говори, а женщины после хорошего секса буквально светятся счастьем и умиротворением. Жаль, что у противоположного пола все несколько иначе». Стража лишь покосилась на нас, но не произнесла ни слова. Мы спокойно прошли в Тарх и первым делом наведались в конюшню. Как и думали, нам насчитали неплохую сумму за простой, но деньги имелись, поэтому мы заплатили еще за один день, чему конюх немало удивился. Тифлинг приласкала свою лошадку, после чего мы направились к Калифариусу. Следовало поскорее рассказать о гости в библиотеке и о нашем ночном приключении. Однако по пути нас вновь остановили. Апис! Громоподобный рык заставил дрогнуть и замереть на месте, словно вкупанный. «Ой-ой!» прошептала Ирда, стоя рядом со мной. «Снова она!» «Да, нас остановила Хиль. «Куда это ты?» прорычала она за спиной. «Зашел бы в гости, поболтали!» Я медленно развернулся и увидел ухмыляющееся лицо трактирщицы. «Хель!» протянул я и шагнул навстречу. «Прости, мы сейчас немного заняты. Спешим к Элифариусу. Задание, сама понимаешь». «Ну да, как же», — хмыкнула женщина. Ну, ведь потом зайдешь». «Конечно», — кивнул я, вздохнув с облегчением. «После того, как ты нас вчера выручила, обязательно наведаемся». Хель хмурила брови. «Не поняла. О чем ты?» «То есть?» Я развел руками. Я про то недоразумение с коротышками и гномами». «Какими коротышками?» Она уперла руки в боки. «Ты меня разыгрываешь, что ли? Вчера в моем заведении ничего подобного не было. Удивительно спокойный день». Она хитро прищурилась. «А может, ты изменяешь мне с каким-то другим трактиром?» «Что?» «Нет!» — Вырвалось у меня. Ее ответ ввел в ступор. «Ух, запутал ты меня, Апис!» На лице трактирщицы появилась широкая улыбка. «Смотри, не балуй там с другими. У меня и ассортимент побольше». С этими словами она хлопнула себя по бедрам и двинулась обратно в трактир, который мы и не заметили, как миновали. «Не понял», — пробормотал я, когда грузная фигура скрылась в заведении. «Это что сейчас было?» «Я не знаю». Ирда подозрительно осмотрелась. Я проделал то же самое и понял, что именно ее беспокоит. Никаких насмешливых взглядов или чего-то подобного. Да, еще вчера вечером их стало намного меньше, но сейчас все наоборот. Нас странились, будто прокаженных. «Что за чертовщина?» — пробормотал я. «Словно и не было вчерашнего смеха». «Похоже на то», — согласилась Стифлинг. «Ладно». Я взял ее за руку. Пойдем к Алифариусу. Он все объяснит. Я... я... не понимаю. Портной сидел с таким лицом, будто мы рассказали ему вселенскую тайну, которая полностью перевернула его жизнь. Как только мы добрались до его лавки, эльф удивленно вскинул бровь, глядя на мой доспех и непонимающе спросил, что за мастер его делал, чем вновь вогнал нас в ступор. Становилось все интереснее. И интереснее. В итоге мы прошли в гостиную и рассказали ему о вчерашней вылазке, но он нас снова не понял. Тогда пришлось начать с самого начала, с корней цвета и моего перевоплощения в медведя. Рассказали о Зельде, о ее дополнительном задании, показали Херециус. Элефариус уставился на цветок, словно на неведомую драгоценность. Упомянули Кратышек, призрака Эйми, ночную незнакомку и закончили ошарашенной Хейль. «Как-то это все выглядит натянуто», — пробормотал эльф, откинувшись на спинку. «Вы уверены, что вчерашний день вам не приснился?» «Ты издеваешься?» — вскипела Ирда, вскочив со стула. «Меня чуть не убили! Если бы не Вал, то этот разговор не состоялся бы!» «Ладно, ладно!» — тот замахал руками. «Успокойся, я просто никак не возьму в толк, как это произошло!» «А возможно ли?» — задумчиво начал я что темный маг, о котором говорили, все же управляет сознанием горожан. Вчера он внушил всем, что мы с Ирдой посмешище, и мертвые коротышки нам привиделись, а сегодня и вовсе очистил головы всех от этой новости. Теперь никто не помнит о них, не помнит наш разговор в трактире и... может быть много чего еще». Элифариус нервно запустил пальцы в длинные седые волосы. «Если все так, как ты говоришь, то мы столкнулись с очень сильным магом. И кто знает, что он задумал? Управлять сознанием сложно. Еще сложнее сделать так, чтобы подопытные после этого остались нормальными». «И все же возможно». «К сожалению, да», — кивнул он и протяжно вздохнул. «Но тогда нам надо его найти. Считайте это заданием. Если возьметесь, я щедро вас вознагражу. Необходимо лишь...» Эли. — мягко произнесла Ирда. «Мы уже приняли твое задание вчера. Надо вычислить его и сдать тебе, верно?» — спросил я с легкой улыбкой. «Да...» Портной вновь откинулся на спинку. «Что же на самом деле происходит?» «Мне кажется, тебе чего-то не хватает», — сказала Ирда задумчиво, глядя на меня. Мы уже вышли от портного, оставив того наедине с собственными мыслями, и направились к трактиру. «Да? И чего же позволю знать?» «Оружие», — закончила Тифлинг. «Ты выглядишь, как настоящий воин в таких доспехах, но у тебя нет даже кинжала». «А ничего, что я не умею им пользоваться?» «Я тебе научу». «Серьезно? Ты и такими навыками обладаешь?» «Вал, не забывай, где я выросла. К нам приходилось выживать». В буквальном смысле. Ладно, я поднял ладони. Тогда давай отправимся к кузнецу. Посмотрим, что у него есть на продажу. Мы и так почти у него. Ирда тут же свернула в ближайший переулок и через дом остановилась под высоким навесом. Нам сюда, указала она на дверь. Что, разве кузница не должна находиться рядом с водой? Это не кузница, а лавка с оружием. Просто взгляни. И если что-то понравится, мы это купим. Договорились. Я вошел следом за рогатой бестией. Внутри было не так уж и просторно, как казалось снаружи. Узкая комната, увешанная всевозможным оружием, низкий потолок и невысокий прилавок, за которым моментально появилась бородатая морда. Гном. Доброго дня, господа. торжественно произнес он. Чем могу быть полезен? Драть меня за ногу. Да это же один из тех братьев, что вчера плакали в трактире и звали мамочку. «Ух-ю! Лишь бы не узнал!» «Нам бы оружие для этого господина!» Ирда подошла к продавцу и оперлась локтем у прилавок. «Правда, он совсем не в выборе». «Вот как!» В Во глазах торгаша загорелись алчные искорки. «Ну так за этим делом не подстоит! Чё бы не подсобить!» Он спрыгнул на пол и подбежал ко мне, указав на стену с мечами. «Смотреть!» «Любой из них способен пробить шкуру Ливара одним ударом! Мой брат лично куёдых в пещерах!» И из его уст полилась такая пафосная речь, что у меня чуть ли уши в трубочку не свернулись. «А наши щиты останавливали вражеские войска в битве при...» «Блин, судя по всему, он так может еще долго. Надо поскорее что-то выбрать и валить, пока моя голова все еще соображает». Вы хоть представляете, сколько несуществующих кланов закупают у нас метательные ножи?» Таратурил гном, не отходя от меня ни на шаг. «Десятки!» «И вы так просто об этом говорите?» Все же не выдержал я. «Вас ведь за такое могут и в темницу бросить». Таргаш понял, что сболтнул лишнее. «Да, это же я так. Для красного словца». «Ну да, я так и понял». Пробурчал я в ответ и отвернулся и тут в глаза бросился меч, который просто стоял в углу, прислоненный к стене. Ничем особым он не выделялся. Наоборот, казался слишком простецким, но вот его рукоять слабо светилась, так же, как и стена в запрещенном зале городской библиотеки. Нас моргнуть, как на вождении спало. «Его!» Я ткнул пальцем в оружие. «Его!» — недовольно спросил продавец, словно я только что его оскорбил. «Вы уверены?» «Это же дешевка. «Отлично! Значит, мы много не потянем!» «Так-то оно так!» — поскрёб тот бороду. «Ну тогда у вас пропадет гарантия и страховка!» «О, боги! Даже в этом мире я слышу подобную Билиберду. «И почему ничего не меняется? Где шанс на лучшую жизнь?» «Хотя, может, это и есть лучшая жизнь?» «Только не для меня, а, к примеру, для продажного недорослика!» «Я согласен!» Не слушая, гнома подобрал меч и покрутил в руках. Посмотрел на удивленную Ирду. «Заплати ему!»